Свет Веры «Святой Отец, мы почти приехали!» Тяжело вздохнув в ответ на эти слова, молодой человек, который был одет в достаточно новую сутану и подпоясан специальным поясом, расшитым серебром, который выдавал в нем священник, имеющего возможность проповедовать, а также и служить различные службы, медленно повернулся на вазу, где ехал, устроившись достаточно удобно среди многочисленных мешков с зерном. «Вам тут недалеко остается!» Мы практически доехали до нужных земель. А там вам надо добраться до баронства Дыграз, где вы сможете узнать то, что вам нужно. Я думаю, что именно там вам и дадут ответы на ваши вопросы. Тяжело вздохнув, отец Макарий, которого прислали в эту часть королевства Китеж для выяснения некоторых обстоятельств, глубокомысленно погладил свою еще не слишком густую бороду. Сейчас он прекрасно понимал, что выбора у него, как такового, просто нет. Его сюда прислали не просто так. Единая Церковь старательно отслеживала все подозрительные случаи, когда что-нибудь выходило за рамки общепринятых правил. В первую очередь это имелись в виду какие-нибудь отклонения от эталонов, установленных Церковью. Каноны Единой Церкви говорили однозначно, все необычное должно быть уничтожено. И в данном случае речь открыто шла именно о том, что в первую очередь было необходимо следить за людьми и их духовным состоянием. Взять хотя бы тот факт, что некоторые из людей, бывало и такое, рождались с какими-то отклонениями. Это было недопустимо. В данном случае церковь сразу же таких людей признавала порождениями дьявола и тьмы. Ну а как иначе понимать то, что произошло? Только однозначно. Родители этого ребенка согрешили, а то и вообще заключили договор с дьяволом. Приходилось их показательно карать, чтобы другим было неповадно, чтобы сохранить чистоту веры, но... Не везде это получалось. Всего лишь по той причине, что это только в королевстве Астория можно было спокойно взять любого провинившегося и отправить его на очищающий костер. В этом королевстве был центр веры. Там же находился вселенский патриарх Аристарх. И именно он решал, кого и как наказывать, если есть такая нужда. Всех, кто действительно порождал подобный ужас, вроде изуродованных детей с какими-либо отклонениями, короли как можно быстрее. Так как заранее опасались главного, что такие чудовища смогут постараться призвать своего хозяина, кому преданы душой и телом. И тогда все будет зависеть только от чистоты помыслов священников, которые пытаются защитить людей, попавших на Миранду от подобной нечисти. Хотя в последнее время с этим могли возникнуть большие сложности. Все только из-за того, что иногда даже сами святые отцы начинали задавать никому ненужные вопросы. Естественно, что таких тут же отправляли в специальные монастыри, откуда те уже не возвращались. Вспомнив о таких монастырях, которых было только в подчинении Вселенского Патриарха минимум три, молодой священник судорожно троекратно перекрестился, при этом тщательно отслеживая, чтобы его пальцы были правильно расположены. Негоже ему смущать мирян тем фактом, что сам священник может ошибиться в подобном вопросе. Хотя он неоднократно замечал тот факт, что некоторые святые отцы пренебрегают такими мелочами. Но с их стороны, это может быть очень серьезной ошибкой. Именно по той причине, что в такой ситуации именно священник становится столпом веры, который толкает людей вперед, ведя их к свету спасения. Если священник может допустить подобную ошибку, то грош ему цена. Как он тогда сможет вести за собой верующих? Да никак. Однако задавать лишние вопросы в Единой Церкви было не принято. Поэтому отец Макарии сейчас и выбрал для себя такую эстезию проповедника и следящего. А вы что же думали, что священники в каких-нибудь провинциальных землях просто так появляются? Такого быть в принципе не может. Они внимательно отслеживают любые слухи и стараются предотвратить возникновение каких-либо проблем буквально на корню. Если есть хоть малейший повод к сомнениям, они тут же вызывают в те места карательную команду. Вот и сейчас святой отец Макарий находился в городе Мирт, который являлся столицей герцогства на востоке королевства Китиш, и раздумывал о том, куда ему отправиться в следующий раз, когда внезапно услышал странный слух о том, что был прорыв волков с территории дикого леса. По сути, этот самый дикий лес был сосредоточением сил тьмы и смерти, что по сути необходимо было постоянно держать под своим контролем. Вот только мало кто из священников хотел ехать в те места. Там была жуткая провинция, дыра, одним словом. По сути, у местных жителей, даже у благородных, не было достаточно денег, чтобы попытаться построить нормальный храм, дабы организовать нормальное служение Господу. Уже только поэтому священники считали отправку в эти места как одно огромное наказание. Однако, услышав о том, что произошло в данной местности, отец Макарий, который был буквально выращенным на благочестии и необходимости самопожертвования, не смог остаться в стороне, так как он понимал, что эти самые волки, вырвавшиеся с территории дикого леса, не что иное, как демоны, возжаждавшие крови и плоти истинно верующих. Более того, они наверняка пришли за душами этих несчастных, которые погибли там. Ведь, по сути, никто из священников так и не отслужил там за упокойные службы и не помог их душам отправиться к Господу. Как факт, можно было понять, что в данном случае у отца Макария просто нет выбора. Он должен это сделать. Если бы рядом с ним был еще хоть кто-то, то он чувствовал себя куда легче. Сейчас же у него создалось впечатление, будто бы он отправляется в какое-то сосредоточение тьмы, откуда нет возврата. И это ощущение сильно беспокоило святого отца. В единой церкви, таких как он, воспитывали с младенчества. Он даже не знал того, каким образом сам попал на это обучение. Да это было и неважно. Он осознал себя именно тогда, когда уже находился при храме, а потом и в специальном монастыре. Все это не было какими-то шутками. Его буквально с младенчества учили правильно читать Святое Писание. Никаких побочных толкований не воспринималось в принципе. Тот, кто пытался толковать по-иному Святое Писание, нарушая каноны, тот сразу же объявлялся еретиком и подлежал уничтожению потому что любая попытка по-иному истолковать подобные рукописи сама по себе являлась чужеродной. То есть это не могло быть ничем иным, как происками дьявола. И тот, кто даже усомнился на мгновение в Святом Писании, по сути был проводником интересов дьявола. Как типичный пример того, чем может грозить подобная глупость, святые отцы-наставники приводили пример того, что происходило на Земле перед тем, как именно святые отцы решили отправить избранный народ к звездам. На земле образовались десятки, а то и сотни различных религиозных течений, которые сами по себе были вредоносными, потому что их становилось все больше, и они раз за разом отвращали души верующих от истинной цели их существования, что было в принципе недопустимо. Именно поэтому здесь, на Миранде, которая и должна была стать пристанищем для истинно верующих, Единая Церковь не допускала никаких иных толкований так как все прекрасно знали о том, к чему может привести даже малейшая попытка вмешаться в подобные вещи. Так что подобное было просто недопустимо. И все священники делали все для неукоснительного соблюдения канонов. Особенно это понимали те, кто должен был быть проповедником, а также и присматривающим за паствой. Да, в центральных городах различных государств, где стояли храмы и церкви, было бы куда проще. Там хватало различных верующих и истинно преданных разумных, которые могли пойти на многое ради того, чтобы заслужить одобрение со стороны церкви. Чего не скажешь про такие провинциальные места. Здесь приходилось действовать куда осторожнее. Местные жители могли просто не понять его мнение, защитить их собственные души. Пару сотен лет назад был даже такой случай, когда одного священника банально закидали камнями. Именно из-за того, что священник попытался объявить приверженцем тьмы, местного знахаря. Вот еще одна головная боль для церкви. Различная ересь начала прорастать там, где ее просто не ждали. Появились травники и знахари, которые несли один только сплошной вред. Ведь согласно догмам церкви, если человек заболевает, то это ему испытание свыше. Сам Господь поставил перед ним такую возможность. Возможность пройти испытание и заслужить благословение. Нужно всего лишь выдержать его, Если уж тебе суждено от этого испытания умереть, то такова твоя судьба. Значит, смирись и неси этот крест до конца». Эти же разумные давали людям возможность вылечиться, а также любой ценой обмануть интересы Господа. Травники собирали различные травы, которые произрастали в безлюдных местах. Но как лекарственная трава, которая может что-то излечить, может появиться в каком-то темном месте, где никогда не появлялся истинно верующий? В том-то и дело. Трава такого рода, которая якобы несет благословение Господа, не может появиться сама по себе. над ней кто-то должен был молиться, производить различные обряды, и только потом она примет в себя истинную святость. Да, конечно, святые отцы старательно проповедовали о том, что этот мир им дан свыше. И поэтому некоторые могут сказать, что здесь все может нести святость. Например, те же самые волки – которые, по словам этого словаохотливого крестьянина, который вез святого отца, напали на деревню и практически полностью вырезали ее население. Такое может быть святым и от Господа? Нет, конечно же. Это попущение от дьявола, поэтому необходимо принять меры. Все те, кто выжил, просто обязаны сразу же пройти специальные обряды, чтобы смыть грех своего существования. Ведь, по сути, если подумать, то можно понять, что такой грешник мог выжить только в одном случае – если он заключил договор с дьяволом. И другого варианта тут нет. Тяжело вздохнув в очередной раз, отец Макарий мысленно усмехнулся. Он прекрасно понимал, что ему предстоит очень тяжелая работа. В провинции очень сильны различные предрассудки, с которыми ему придется бороться. И в первую очередь необходимо заручиться поддержкой местного дворянства. Если же он этого не сделает, то у самого священника могут возникнуть определенные сложности и проблемы. Именно из-за того, что местные просто не примут его попыток привести их к свету веры. Возможно, кого-то ему даже придется показательно наказать. Но у него нет под рукой тех самых монахов-карателей, которые могли бы в случае нужды вмешаться и наказать провинившихся. Так что ему придется договариваться с местными. Даже если кого-то необходимо будет срочно отправить на очищающий костер, чтобы постараться очистить их души от проклятия демонического вмешательства. Ведь не будет же он сам ходить и дрова для костра собирать. А где он возьмет минимум пару ведера земляного масла? Да-да, для этого нужно земляное масло, иначе костер плохо будет гореть. Плоть таких грешников обычно сопротивляется огню, который их очищает. Уже только поэтому можно понять, что в данной ситуации Макарию без помощи местных не обойтись. А если они уже все подвержены влиянию демонических сил, тогда он один не справится. Ему будет сложно самому не оказаться на костре. Ведь такие грешники никогда не признают тот факт, что они заражены этой ересью и тьмой, они будут сопротивляться до последнего мгновения. Единственное, на что он сейчас надеялся, так это на то, что местные дворяне еще не поддались тьме. А значит, у него будет возможность их привлечь на свою сторону. Главное, чтобы они понимали то, что вообще происходит на их землях, ведь от этого зависит очень многое. «Да, некоторым из тех же благородных, возможно, и не понравится решение отправить кого-то из своих крестьян на костер. Но они же должны понимать, что если этого не сделать, то в данной ситуации пострадают куда больше разумных. И не факт, что среди пострадавших не будут их собственные родственники. Поэтому они должны все понять. И желательно, чтобы это произошло сразу». «Что ты сказал?» Постарался как можно равнодушнее переспросить у крестьянина, который его сейчас вез, Отец Макарий, когда услышал странное и довольно знакомое слово. «Там еще и травник появился. А когда? Перед нападением волков на деревню или после?» Но этот весьма болтливый крестьянин ответа на этот вопрос не знал. Хотя сама эта информация о том, что именно в той самой деревне, которая подверглась нападению волков из дикого леса, вдруг ни с того ни с сего появился травник, уже заставила святого отца изрядно напрячься. Ведь он понимал, что такие вещи случайными в принципе не бывают. Если этот разумный там и появился, то, скорее всего, именно он и был источником неприятностей для этих территорий. Мало ли какие ритуалы этот разумный мог проводить на территории леса. И, возможно, опасность была куда ближе, чем считали все эти люди. Хуже всего в данной ситуации было именно то, что сейчас слышал священник. Этот крестьянин чуть ли не с восхищением радостью говорил о том, что на территории графства Децарн, где он живет с семьей, наконец-то появился свой собственный травник, который теперь помогает людям, собирая лекарственные травы, что дает им возможность лечить то, что раньше могло бы банально свести в могилу. И только сам этот факт заставил святого отца Макария изрядно напрячься. Ведь в данном случае он, как никто другой, прекрасно понимал, что в таком положении будет очень сложно, если вообще возможно, удержать позиции церкви так как этот индивидуум уже начал заражать эту территорию тем, что привлекает к себе людей, якобы помогая им бороться с болезнями. Хотя на самом деле все далеко не так. Скорее всего, этот травник сам насылает болезни на людей, а потом делает вид, что их лечит. Чем заставляет их все больше и больше подчиняться дьяволу. Естественно, что такое положение дел теперь категорически не нравилось молодому священнику, который был еще не готов столкнуться с подобным противником. Ведь в храме ему всегда говорили о том, что именно такие вот приверженцы тьмы и являются основными врагами церкви, так как, по сути, они пользуются тем, что люди им доверяют, наивные и доверчивые. А значит, все-таки придется здесь бороться серьезно, пока зараза не расползлась по ближайшим территориям. Если такой травник станет очень известным на ближайших землях, то тогда он может получить поддержку даже со стороны дворян. И что тогда делать? Обвинить этого разумного открыто в ереси, чтобы в дело вмешались короли, просто не получится. Король данной территории никогда не пойдет против своего народа. А даже если и пойдет, то это дело долгое. Травник десять раз успеет сбежать, и где его тогда искать? Дьявол сменит ему лицо, даст новые силы и отправит еще куда-нибудь. Такого допускать в принципе нельзя. Именно поэтому святой отец понял, что ему нужно спешить. К сожалению, этот попутный воз с зерном ехал только до графского замка. Дальше священнику нужно было идти самостоятельно. Самого графа де Царн тоже на месте не оказалось. Словно один к одному перед отцом Макарием появлялись проблемы, которые нарастали как снежный ком. Вот что ему теперь делать? Граф — местный хозяин. Если бы он поддержал священника, тогда можно было бы спокойно, и даже без оглядки на того самого барона, на чьих землях все это происходит, отправиться за этим травником вместе со стражниками. И тогда была бы возможность наказать его показательно и убедить всех людей, живущих по соседству, в том, что данный индивидуум всего лишь приверженец нечистого. К тому же местные жители сразу явно не очень дружелюбно отнеслись к священнику и буквально открыто смотрели на него, как на что-то весьма непонятное. Когда он попытался узнать, кто его довезет до нужного воронства, то на него посмотрели, как на полного идиота как будто он сам своими собственными ногами должен идти до нужного места. Потом, наконец-то, кто-то из стражников сообразил, чего он от них ждет, и заявил отцу Макарию о том, что в ближайшие пару месяцев никто туда ехать не собирается, без особой нужды. Разве что, если случится что-то серьезное, как в прошлый раз. Говоря подобное, этот стражник явно имел в виду тот самый факт, что произошло именно во время появления этих самых волков из дикого леса то есть никто не собирался священника подвести до нужного ему места они что вообще тут с ума все сошли тихо пробормотал сильно удивленный священник когда стражники просто указали ему дорогу они не стали ему помогать а просто сказали куда идти а потом усмехаясь чему-то своему просто пошли заниматься своими делами такого кощунства святой отец никогда в своей жизни не видел да он тоже не так уж и много прожил всего лишь четверть века но он привык к тому что к святым отцам прислушиваются, более того, их уважают, с ними считаются, а тут? Священник собирается куда-то идти, и никто из них не хочет ему помочь? Никто не пытается получить от него благословение? Да, если бы это происходило в том самом королевстве Астория, где и находится центр веры, то у него бы стояла целая очередь из желающих помочь. Тут же все было наоборот. Видимо, эти люди вообще разуверились и теперь банально не желали помогать. «Все-таки сила дьявола здесь сильна». Уже в который раз, тяжело вздохнув, сделал свой вывод святой отец Макарий, медленно покачав головой. «Ну что же, это испытание мне, посланное Господом, и я вынесу его. Если мне нужно идти пешком, то я пойду до моего врага и уничтожу его светом веры». Еще раз оглянувшись по сторонам и с явным неудовольствием отметив тот факт, что ему действительно никто не собирается помогать, Святой Отец, медленным размеренным шагом, стараясь сохранить солидную осанку, направился в нужном ему направлении. Выбора у него все равно не было. Если ему придется здесь еще два месяца торчать, то неизвестно еще, что может произойти на тех землях, где уже свил свое гнездо ублюдок, служащий дьяволу. Его нужно уже сейчас вывести на чистую воду, иначе будет поздно, тогда сам Макарий точно не справится. И что тогда он скажет, когда его призовут на высший суд, что он просто не добрался вовремя, его никто и слушать не будет. Он должен добраться и успеть, и он успеет, любой ценой, даже если это будет цена порванных сандалий из превосходно выделанной телячьей кожи.